Глава 5. Моя первая студия. Тогда я думала, что между мечтой и реальностью неизменно вырастает непреодолимая, непробиваемая стена, на которую раз за разом натыкается жизненная сила. Психика выносит цели вердикт «невозможно» и блокирует потенциал реализации. Стоит ли вообще мечтать? Для меня такой стеной казалась аренда помещения. Требовалось внести обеспечительный платеж и оплатить первый месяц, а потом еще и сделать ремонт за свой счет. И тогда я поняла, что нужно придумать промежуточное звено, лестницу, которая поможет взобраться на эту непреодолимую стену и хотя бы посмотреть для начала, а что там за ней. Промежуточным звеном стал уже готовый зал с почасовой арендой. Я выбрала один из самых дешевых вариантов, который подходил мне по параметрам. Но у него были свои недостатки, к тому же туалет находился в соседнем здании. Но мои клиенты так меня любили, так порадовались за меня, что пришли заниматься и в такое помещение. Даже необходимость одеваться зимой и идти в другое здание в туалет никого не смущала. Они относились к этому как к забавной игре. За небольшой перерыв нужно было успеть быстро собраться и со смехом добежать до соседнего здания и обратно. Я была счастлива, и энергии значительно прибавилось. Она просто била через край, хотя пришлось работать еще больше, чем раньше, не говоря уже про повышенную ответственность. У меня не было ни администратора, ни помощника. Все организационные и финансовые вопросы решала сама. Встречала и провожала клиентов, создавала и вела чаты в мессенджерах. но мне это было в радость, и дела шли неплохо. Несмотря на первый успех, я не считала свое дело полноценной школой. Мне было стыдно применять это слово к занятиям в таких условиях. Проблема заключалась еще и в том, что зал не всегда был свободен, и иногда мы занимались в других местах. Начинались сложности с тем, чтобы всех скоординировать. Люди путали время и залы. Порой я до последнего не знала, где и во сколько состоится занятие. Как только ученикам становилось некомфортно, для меня это было знаком. Пришла пора для очередных изменений. Я отталкивалась скорее от их ощущений, а не от собственных. «Зачем?» – негодовал мозг. «Ты не можешь позволить себе зал дороже. Придется поднимать цену на занятия, и к тебе никто не придет». «Ну да, тут есть проблемы, но люди же ходят». А если мы что-то поменяем, то как бы хуже не стало. Лучше довольствоваться тем, что есть, чем рискнуть и, возможно, потерять все. «Не попробуешь – не узнаешь», тоненько подсказывала интуиция на фоне громкого голоса мозга. «Ученики от тебя не уйдут, ты же знаешь это. Они поймут, почему тебе пришлось поднять цену. Им так понравится новый зал, что они с радостью заплатят больше». Я прислушалась к интуиции, все-таки присмотрела другое помещение и встретилась с администратором, чтобы обсудить условия. В прошлом зале я платила по факту. Если мне нужны были часы, вносила за них оплату разово. Теперь же хотелось забронировать сразу все нужные дни на месяц вперед, чтобы у группы было постоянное время и место для занятий. Это означало взять на себя еще большую ответственность. Если я отменю занятия или никто не придет, «Все уже оплачено, и я просто потеряю деньги». Помню, как объясняла администратору, какие дни мне нужны, какое время, и тут он назвал сумму. Я не подала виду, насколько эта цифра меня шокировала. После секундного колебания собрала волю в кулак и согласилась оплатить аренду на месяц вперед. «Так значит, у вас своя танцевальная школа?» поинтересовался администратор. «Да нет, просто арендую зал», — начала было я. Но тут же поняла, что люди в очередной раз зеркалят то, в чем я боюсь себе признаться. Мне было до сих пор неловко всем рассказывать и называть вещи своими именами, но я все-таки выложила пост о том, что у меня открывается собственная школа танцев «Пелецкая Дэнс Кул». Назваться своей фамилией, проявиться таким образом в мир, заявить о себе – это был амбициозный, решительный и ответственный шаг. Мне даже удалось организовать открытие. Я сняла помещение, пригласила ведущего и шоу-группы для выступления, заказала торт и красную ленточку с названием «Школы». Не самое рациональное использование финансов, ведь все это дорого и не принесет прибыли, а страха и стресса и так хоть отбавляй. Но, пожалуй, для меня в тот момент важнее было впервые в жизни отметить свою победу. «Настолько важно, что до сих пор помню, как выглядел торт и кто пришел разделить со мной этот успех, эту важную ступень развития». Картинки стоят перед глазами, словно это было вчера. Мне просто хотелось провести значимое для меня мероприятие и порадовать людей. И каково же было мое удивление, когда выяснилось, затраты окупились кратно, хотя у меня даже не стояло такой цели. Этот маркетинговый ход подсказала интуиция. Я думала, что не продастся ни одного абонемента, но когда все закончилось, оказалось, что разобрали все. Я пригласила на открытие своих подписчиц и учениц и приготовила для них сюрпризы – розыгрыши бесплатных занятий и абонементов. В этот вечер один из призов – абонемент на 8 занятий – выиграла девушка по имени Юля. которая впервые попала ко мне на занятия всего лишь за день до открытия и почти не знала меня. Выиграв абонемент, она использовала его за неделю. С тех пор не пропускала ни одного занятия, посещала абсолютно все группы. Если занятие вдруг отменялось, она все равно приходила тренироваться самостоятельно, потому что у нее была цель – попасть в мою творческую команду. Юля стала той, кого я взяла туда быстрее всех. буквально через пару недель, так меня впечатлили ее успехи и работоспособность. Я видела, насколько она любит школу, как всегда поддерживает меня и встает на мою сторону в любых ситуациях. Мы с ней так любим пересматривать те волшебные фотографии с розыгрыша абонемента, на которых ее лицо светится восторгом и вдохновением. Хорошо, что мы запечатлели этот особенный момент, потому что Юля сыграла большую роль не только в моей работе, но и в жизни. Знаете, кем она является сейчас? Управляющим директором всей сети моих танцевальных студий. Итак, Белецкая Dance School пустилась в большое плавание. Я перестала стесняться того, что рискнула открыть собственную студию. Но если я хотела развивать бизнес, предстояло ввести новые направления и принять на работу других преподавателей. Если я буду единственным педагогом, мечта... так и останется мечтой. Снова пора что-то менять. Через 3-4 месяца арендодатель сказал, что я их самый крупный клиент. Это меня удивило, ведь моя студия только начала работу, а залы также арендовали педагоги, которые преподавали давно. Только я обрадовалась, со мной стали происходить неприятные ситуации. Во-первых, когда я случайно оставляла в зале вещи и возвращалась за ними, Их на месте не оказывалось, и администратор отвечал, что никто ничего не находил. Получается, кто-то попросту присваивал себе чужое. Во-вторых, в арендованных залах, на и без того старых зеркалах, стали появляться трещины. Это приводило к тому, что отражение искажалось, и часть группы стремилась занять места напротив зеркал правильной формы, что создавало определенный дискомфорт во время проведения занятий. Кроме того, иногда перегорали лампочки и приходилось подолгу ждать, когда их заменят. Так же, как и в той школе, из которой я ушла из-за подобных проблем, освещение было дешевым, непродуманным, свет ложился плохо и искажал фигуру. Это, как и зеркала, приводило к тому, что девушки чувствовали себя неуверенно. Последней каплей стало событие, которое показало, как администрация на самом деле относится к самому крупному клиенту. Было 10 часов вечера, занятия закончились, студия готовилась к закрытию, но мы с одной из учениц задержались ненадолго, чтобы кое-что обсудить. После нас никого не было, пришла уборщица и начала мыть пол. Мы никому не мешали, никого не задерживали, но появился администратор и сказал, что так как я тут нахожусь лишние 5 минут, к оплате аренды прибавляется дополнительный час. Когда в моей жизни происходили такие вещи... На первых этапах я на них не реагировала и не умела отстаивать свои права. Мне было грустно, но я думала, ничего страшного. Неприятно, конечно, но вдруг они сами поймут, что ведут себя не так и исправятся. Наверное, это разовый случай, и больше они так не поступят. Постепенно такие эмоции накапливаются и начинают просачиваться наружу в виде периодических проявлений агрессии, чувства беспомощности, ощущения одиночества. Представление о том, что в этом мире меня никто не понимает. Со временем все это начинает буквально переливаться через край, происходят неконтролируемые эмоциональные приступы, появляется желание радикальных, но не всегда логичных изменений, поступков, совершенных в порыве эмоций. Процесс подготовки к квантовому скачку на новую ветку реальности делится на четыре этапа, показанных на рисунке 8. Первый этап – сигнал интуиции. Пора что-то менять. Чем раньше вы услышите свою интуицию, тем быстрее сможете совершить переход на уровень выше. Второй этап. Первая физическая ситуация, указывающая на то, что пора что-то менять. Третий этап. Накопление чувств неудовлетворения, повышение тревожности, повторение ситуаций, легкое физическое недомогание. Простуда, проблемы с ЖКТ, зубная или головная боль. Четвертый этап. Чувство беспомощности, ощутимые последствия нерешенных ситуаций, выплескивающиеся неконтролируемые чувства, обострение болезней, вплоть до осложнений. На каком из этих этапов возможен переход на новый уровень, как вы думаете? В действительности на любом, но гораздо лучше на первом или втором. когда человек слышит свою интуицию или реагирует на первые ситуации, которые с ним происходят, не доводя это до ощутимых последствий. На тот момент все мои изменения происходили на третьем или четвертом этапе, а так как я была очень терпеливая и спокойная, до этих этапов шла очень долго, и к этому моменту эмоций внутри уже накапливалось слишком много. И тогда в один прекрасный момент я говорила себе все. Так не может больше продолжаться. При этом я казалась себе самой несчастной в мире, ведь на меня столько навалилось. Но на самом деле я была счастлива, потому что в тот момент это для меня было единственным способом принять решение — шагнуть на очередную ступеньку вверх. Да, зачастую нам гораздо комфортнее довести себя до четвертой стадии, потому что в этот момент уже невозможно не изменить хоть что-то. Но в наших руках выбирать не самый комфортный способ, а действовать на основании интуиции, первых импульсов, которые на первый взгляд могут быть неточными, не обещать стопроцентного результата, но они всегда ведут туда, куда на самом деле нужно. Пока в работе происходили все эти ситуации, в личных отношениях тоже закипало все больше. Ничего не менялось, мы никуда не переезжали, Он не совершал никаких значительных действий, которые могли повлиять на заработок. Мне хотелось возвращаться домой человеком, а не ломовой лошадью, пахавшей за двоих. О подарках и путешествиях вопрос даже не стоял, не были закрыты базовые потребности. У меня все стремительно менялось, а мой мужчина оставался на месте. Моя энергия расходовалась не на отношения и работу, а на внутренние переживания. Я замалчивала то, что происходило в личной и профессиональной сферах, и это порождало новую волну напряжения. Внутри постепенно формировалось единственное верное для меня решение — расстаться. Хореограф и мастер по ремонту. В этот раз рабочие перемены прошли легче, чем когда я думала, открывать ли свою школу. И каждый раз этот процесс происходил все быстрее. Я думала, что буду искать в помещении целую вечность, но нужное попалось сразу. Даже глазам не поверила, позвонила и уже через два часа была на месте. В тот момент я для себя решила, что возможность дается только тому, кто готов к изменениям в жизни прямо сейчас, и остается только выбрать, схватиться за нее или нет. Мы часто думаем, здорово, мне подходит, но посмотрю что-нибудь еще. но в глубине души уже чувствуем, что приняли решение. Сравнение с другими нам необходимо только для того, чтобы убедить в этом мозг. Если интуиция сказала «да», то, возможно, не нужно рассматривать другие варианты. В попытках сравнить их может уйти та самая возможность, которая есть только сейчас. Это не значит, что каждый раз нужно хвататься за любой вариант, но если интуиция говорит, что это «оно», скорее всего, так и есть. Существует любовь с первого взгляда, у меня же это чувство возникло с тем помещением. Как только вошла, сразу поняла, что именно так и представляла себе в тот момент идеальный зал. Арендодатель с подозрением наблюдал за мной. Я ходила с круглыми от восторга глазами по убитому, сырому, затхлому подвалу без света. Я чувствовала, что это мое, что именно такое помещение... бессознательно проецировала в реальность. И несмотря на то, что с физической точки зрения оно не было идеальным, у меня не оставалось ни малейшего сомнения или желания посмотреть что-то еще. Я находилась в приподнятом настроении и представляла, как все здесь обустрою. Какого цвета будут стены? Какая понадобится мебель? Как продумать красивый качественный свет, украсить помещение и так далее? наконец-то я именно там, где должна быть в этот момент, наконец-то встала на свой путь. Но везде ли я была на своем месте? Все ли в моей жизни так, как я хочу? Тогда моим внутренним ответом стало понимание, что я себя обманывала, оставаясь в отношениях, в которых не хотела находиться. Передо мной уже не стоял вопрос, завершать ли их, но осталось понять, как и когда это правильно сделать. Я не могла позволить мужчине помогать мне с ремонтом и открытием школы, потому что меньше всего хотела пользоваться им. Это бы меня морально уничтожило и заставило чувствовать себя отвратительно. Решила, что лучше сделаю ремонт своими силами, чем так поступлю с ним. Когда я пришла к нему и сообщила, что мы расстаемся, он, конечно, был в шоке. Такая реакция меня не удивила, ведь в его картине мира ничего не произошло, не изменилось. и со стороны мое решение могло показаться спонтанным. Он не знал, что я долго и тщательно все обдумывала, взвешивала, и во мне уже не осталось ни капли сомнений. Именно поэтому невозможно было ни переубедить меня, ни вернуть. Не стану лгать, что все это далось мне легко. Молодой человек был хорошим, порядочным, и наши отношения явно двигались к чему-то серьезному. Отпустить его оказалось тяжело, несмотря на принятое решение. Во время нашего разговора я прятала за броней внешней холодности свой страх показаться уязвимой. Боялась, что покажу свою грусть, а он попытается любыми способами меня вернуть, не давая мне прийти в норму, снова и снова пробуждая внутри мысли о наших отношениях. В такие моменты многие переключают себя только одним способом направляют свои страдания сразу же в действие. В моем случае в еще более интенсивную работу. Не могу сказать, что это плохо, потому что так человек хотя бы не сублимирует переживания в разрушительные действия – алкоголь, наркотики, переедание, беспорядочные сексуальные связи и так далее. Но в этот момент мы убегаем от своих чувств, обманываем себя. И это уже вопрос отношений не с другим человеком, а с собой. Мы бежим от себя, отрекаемся от себя настоящих, чтобы подменить реальные чувства, которые кажутся чем-то неправильным, и не испытывать их. «Мы что, будем сейчас страдать из-за отношений и станем неэффективными?» — подает голос мозг. На мужчине свет клином не сошелся. «Вставай, хватит сопли распускать». На самом деле человеку, который привык убегать от своих чувств, действительно сложно будет начать проживать их, и давать волю эмоциям. Не получится прожить все за пару дней, и окажется, что человек на протяжении долгого времени не может не только что-то делать, но и просто выйти из дома. В таком случае действительно лучше уйти в работу во время самого первого захлестнувшего вас потока чувств, но потом обязательно вернуться к ним и допрожить. Чувства невозможно перенаправить в работу. Их можно только временно замаскировать своей занятостью. Они никогда не уйдут и не растворятся, пока вы не проработаете их самостоятельно или со специалистом. Даже если кажется, что все уже забыто, непрожитые чувства лишь законсервированы и могут выйти на поверхность в самое неподходящее время совершенно неуправляемым образом. Поэтому первое, что стоит сделать, признаться себе. да. Я чувствую именно это. Я же привычно ушла в работу, потому что на тот момент умела только так и поехала покупать все, что нужно для ремонта. В одном из помещений будущей школы была черная стена, которую мне хотелось перекрасить в белый. Зайдя в строительный магазин, я не представляла, что кроме белой краски и кисточки понадобится что-то еще. На полках стояли краски разных видов, и я решила посоветоваться с продавцом. Он начал задавать вопросы, ответа на которые у меня не было. Какая нужна грунтовка, какой тип стен и так далее. С меня будто сняли розовые очки. Оказалось, я понятия не имею, как делается ремонт, и даже не задумывалась об этом раньше. На тот момент я уже подписала договор аренды за первый и последний месяц. Мне дали всего лишь две недели арендных каникул. Средств оставалось в обрез и времени тоже. Поэтому разбираться было некогда. Каждый день, который я провела бы в интернете, читая о тонкостях покраски стен, стоил бы мне денег. Я купила все, что посоветовал продавец. Грунтовку, валики, 10 литров краски. Все это весило не меньше 15 килограммов. Но я поехала на метро, потому что денег на такси не было. Приехала в зал мокрая с ног до головы и сразу начала красить. Каково же было мое удивление, когда огромная банка краски Кончилось уже через час. Оказалось, черный цвет перекрывается белым только в несколько слоев. Я села на пол и уставилась в несчастную стену, не понимая, что делать. Тут мне позвонил друг и, узнав о моей проблеме, предложил помощь. У меня стоял на это блок запрет. Ведь в обмен на помощь нужно тоже что-то дать, иначе опять буду считать себя плохой. Я и так использовала своего мужчину, он старался, вдохновлял меня. Благодаря его поддержке я открыла школу, а я не смогла мотивировать его ни на что, а потом и вовсе бросила. И после этого принимать чью-то помощь? Друг не воспринял мой вежливый отказ и приехал, но у него тоже не было никакого опыта в ремонте. Мы вместе делали, что могли, но, глядя правде в глаза, понимали, что не успеем. Друг вышел в коридор позвонить, и до меня доносились обрывки разговора. Я с ужасом поняла, что он разговаривает с моим бывшим. Тот приехал сразу же и сказал, что хочет помочь, несмотря ни на что. Я чуть не умерла от стыда. Если он мне поможет, я буду ему должна и, наверное, придется к нему вернуться. Несмотря на то, что бывший молодой человек начал помогать мне с ремонтом, я не подпускала его к себе слишком близко и старалась лишний раз сделать все сама и скрыть от него. Помню, пришла пора класть ламинат, а вывоз мусора можно было заказать только на 6 утра. поэтому я осталась ночевать в зале и простудилась. В четыре я начала сдирать старый ламинат, чтобы успеть к приезду машины. Сама загрузила его в кузов. Когда бывший узнал об этом, не мог поверить, что я все сделала сама и не попросила у него помощи. А у меня внутри перемешалось столько разных эмоций. Стыд и вина перед ним, чувство ответственности, страх за ремонт и открытие школы. Казалось, я вообще не хочу больше испытывать никаких эмоций. и мои системы защиты сдались, ослабли. Окончательно перестав понимать, что чувствую, я согласилась на его предложение снова быть вместе, думая не о том, каково мне в этих отношениях, а о том, что будет неправильно поступить иначе по отношению к нему. Однако решение перейти на следующий уровень оказалось недостаточно. Я не смогла справиться с обрушившимися на меня эмоциями. Оказавшись на уровне 2, не удержалась на нем, и вернулась на уровень 1. Так бывает, не всегда получается с первой попытки перейти и моментально закрепиться на новом уровне. И это нормально. Иногда приходится пройти еще один виток старого пути или просто дать себе время на переработку отживших программ. В этом нет ничего страшного. Важно в такие моменты поддержать себя, не допуская самобичевания, набравшись энергии и смелости, Да проживите и завершите повторный цикл или побудьте некоторое время в бездействии, наблюдая за происходящим со стороны. Вы сможете идти дальше, когда накопите достаточно ресурса после тотальной перезагрузки энергетической системы. Со временем отклик реальности начнет происходить все быстрее. Скачок на новую ветку реальности редко затрагивает одну сферу, чаще несколько или все сразу. Не стоит думать, что так происходит только у вас одних. Не пытайтесь мгновенно все исправить. Постепенно, шаг за шагом, можно выбраться из сложившейся ситуации наилучшим образом. Участница одного из потоков моей программы «Код гармоничной женской реализации», назову ее Вера, описала свое состояние на старте нашей совместной работы как «У меня нет энергии ни на что». Если и возникал прилив сил благодаря СПА-процедурам или встречам с подругами, то ненадолго. И девушка снова проваливалась в негатив и обесточенность. И даже отношения, в которых вроде все шло хорошо, не радовали. Мы начали разбираться, куда сливается энергия. Оказалось, что много лет копилось недовольство работой. Вера не ощущала свободу, не имела возможности много путешествовать, но ничего не меняла в своей жизни. Девушка давно вынашивала идею собственного проекта, но никак не решалась его запустить. Внутренние системы безопасности блокировали действия, защищая от перехода на следующий уровень. На мой вопрос «Когда сможешь стартовать?» я слышала одни отговорки. «Минимум четыре месяца нужно для завершения важных дел. Мне еще нужно накопить достаточно денег для старта собственного дела». Но я чувствовала... что Вера вибрационно уже готова к рывку. Лишь ее система безопасности сдерживают прорыв, блокируя возможность перехода на следующий уровень. Мы поработали с ее реакционными паттернами, истощающими установками и программами, которые оттягивали энергию. Через десять дней Вера ушла с прежней работы и запустила свой проект, который уже через неделю дал ошеломительный финансовый результат. Отношения стали приносить настоящую радость. В них и до этого все было хорошо, но когда энергия перестала утекать, вернулась гармония. Постепенно энергия начала нарастать. Кроме обретения свободы и финансового роста, появилось желание больше ухаживать за собой, заниматься фитнесом. Иногда решение для перехода на следующий уровень находится на поверхности. Внутренне вы знаете, что именно необходимо предпринять, но самостоятельно никак не решаетесь на конкретные действия. Ваши системы безопасности ограждают от нового. В такие моменты для перехода на следующий уровень нужна внешняя помощь и соответствующая среда, в которой гораздо легче начать действовать. Именно такая среда помогает участницам моей программы «Код гармоничной женской реализации», совершать прорывы в финансах, выстраивать достойные, счастливые отношения. Да-да-дэнс. Открытие школы я наметила на прекрасный майский день, но на меня наводила тоску то, что мы с молодым человеком оставались вместе из-за моего чувства вины. К тому же ремонт в первом зале утомил, сбережения подходили к концу. Мне было так тяжело и плохо, что я решила развеяться и сходить в кино в одиночестве. Это всегда помогало посидеть молча, отвлечься. В прокате шел «Ла-ла-ленд», который подарил мне такую легкость и радость, что из кинотеатра я вышла обновлённой и вдохновлённой, в полной уверенности, что нужно идти за своей мечтой. Сразу после этого поехала в свой университет, сидеть в жюри конкурса. До его начала оставалось время, и я зашла в свой любимый кафетерий для преподавателей, который всегда оставался для меня особенным местом и ассоциировался с паузой и расслаблением. Сев за столик, внезапно почувствовала, как мое состояние сейчас отличается от того, которое было в студенческие годы, и насколько большой путь отделяет нынешнюю меня от той, кем я была тогда. Я ждала, пока кофе немного остынет, и прокручивала в голове возможные названия для студии. Мне хотелось, чтобы новым было не только помещение, но и абсолютно все. раз уж я призналась себе и окружающим, что открываю студию, а не просто арендую помещение. Тем более то, что она называется моей фамилией, словно накладывало на меня двойную ответственность. И если раньше у меня была необходимость ее брать, то сейчас я понимала, что это лишняя нагрузка. Мне пора себя облегчать, а не утяжелять. Я настроилась на то, что теперь перехожу в категорию предпринимателей, а не просто работаю на себя. Пока не отдавала себе отчет, но чувствовала. Это вырастет во что-то большее, чем просто уроки танцев, на которые ученицы приходят именно ко мне. Хотелось, чтобы школа стала брендом, отдельным от моей фамилии. Так мне было бы морально легче и комфортнее. Я перебрала все смыслы и слова, которые приходили на ум. Попробовала их на разных языках, но все звучало колхозно, плоско, избито. В этот момент в соцсетях пришло уведомление о том, что на меня подписалась фирма «Као-какао». Я поразилась, насколько это запоминающееся название, при этом в него не пытались поместить как можно больше информации, Как это только что делала я? И тут меня осенило: в название не обязательно вкладывать особый смысл. В голове всплыл «Ла-ла-ленд», La -la и я чуть не подскочила со стула. Я назову свою школу Да-да-дэнс. Da -da что интересно, глубокий смысл мне все равно удалось неосознанно заложить. Я тут же набросала на листе бумаги примерный логотип: две буквы Д с завитушками на одной леденец на другой. перчик. Долгое время школа так и позиционировалась, как возможность для девушки в супердушевной обстановке найти, раскрыть и подружить обе свои части: яркую конфетку, милую, открытую, очаровательную и перчинку, притягательную, сексуальную, раскрывающую свою женскую энергию. Чуть позже появился слоган: "Скажи танцем да". И название обрело дополнительный смысл. Ведь мы стали первой школой, которая специализировалась на обучении с нуля. К нам приходило много девушек, всю жизнь мечтавших танцевать, но по каким-то причинам не решавшихся. Одни пробовали танцевать в детстве, но их ставили в задние линии или называли неформатными. У других ничего не получалось из-за подхода педагогов. Поэтому мы с ребятами стали шутить. Даже если вы раньше пытались сказать танцам «да», но у вас не вышло, то со второго раза вы точно скажете «да» в «да», «да», dance. Открытие пришлось на майские праздники, когда все разъехались и уже приближался несезонный летний период. Рациональнее было бы подождать до сентября, когда люди вернутся из отпусков и снова найдут время на свои увлечения. Но интуиция подсказывала «сейчас». Несмотря на праздники, пришло много людей, что подтвердило мое интуитивное решение. Педагогов я не набирала, даже не знала, как это правильно делается. Все продолжалось, как в прошлом помещении. Я сама настраивала рекламу, обрабатывала лиды, работала и администратором, и уборщицей, принимала и таскала воду, сама же устанавливала ее в кулер. Днем я преподавала в отремонтированном зале, а ночью шла во второй. шпаклевать, красить, мыть. Снова произошел гормональный всплеск, и на эмоциональном пике вполне удавалось выживать в таком режиме. Я часто ночевала в школе, потому что не было сил и смысла ехать домой. Поэтому первое, что появилось в новом помещении – диван. Вроде бы для гостей, но на самом деле для меня – спать по ночам. На ремонт второго зала ушел еще месяц. И вот тогда я решилась нанять еще двоих преподавателей. Тянуть организационные моменты самой становилось все сложнее, и в следующем в школе появился администратор. Для начала на несколько дней в неделю, большего я не могла себе позволить, поэтому продолжала отвечать на звонки сама, встречала гостей, принимала оплату за занятия. Кроме того, во время занятий старалась максимально снимать девочек на видео и просела телефон у кого-то из них. потому что мне могли позвонить в любой момент, а это помешало бы съемке. Или же на моем телефоне играла музыка для занятий, под которую они танцевали. Мне очень нужен был второй телефон, но пока я вкладывала все средства в помещение. Во всем этом потоке беготни и бесконечных дел не оставалось времени присесть и как следует вдуматься. Я открыла студию. Я открыла студию. Уже тогда понимала, что опять нагружаю себя работой, в том числе и для того, чтобы избежать встреч с молодым человеком. В моей картине мира я должна была отплатить ему за помощь, но не хотела этих отношений и впала в трудоголизм, социально одобряемую форму избегания близкого контакта. Кто-то в такие моменты уходит в алкогольную и другие зависимости. Я же пропадала на работе. Ой, извини, сегодня не получится встретиться. Прости, пожалуйста, так много работы. Сегодня можешь не приезжать, я допоздна. Вот что он слышал почти ежедневно. Но именно в то время пришло понимание. У меня получилось. Школа да-да-дэнс будет работать. Обычно прайм-тайм в нашем деле с 7 часов вечера. В это время проходит большинство занятий, и раньше все их вела я. А сейчас было 9 часов вечера, В обоих залах шли уроки, а я сидела в коридоре. Думаю, в тот момент я почувствовала себя как мама, чей ребенок впервые сам нашел себе занятие, а у нее вдруг появился час для себя. То, что не надо никуда бежать, и я имею право отдохнуть, воспринималось как роскошь. Казалось, жизнь в моих руках, и я самый свободный человек в мире. В голове появлялось сразу сто вариантов, чем именно можно заняться в этот неожиданно выдавшийся час. И знаете, как я потратила это время? Пошла в один из залов и начала снимать для учеников видео, как они танцуют. Но это же не работа. Последняя капля. Незаметно настал мой день рождения, 2 июля. Мы с молодым человеком ехали в машине, и тут он вспомнил. Слушай, я в прошлый раз кое-что оставил у тебя в школе. «Давай заедем». Это вызвало у меня раздражение. «Ну что, опять он там забыл?» Когда мы приехали в школу, меня ждал сюрприз. Там собрались все мои ученицы, которые бросились меня обнимать, поздравлять, благодарить, говорить приятные слова. Я расплакалась от того, насколько все это трогательно. И тут девушки вручили мне красивую коробочку, оклеенную нашими с ними фотографиями. Я открыла ее... Внутри оказалось много цветной бумажной стружки. «Ищи», — взволнованно сказали они, и затихли. Я начала рыться в бумаге, и вдруг замерла. «А что если...» «Подождите, у меня день рождения, молодой человек сделал мне сюрприз, ученицы стоят загадочным видом, и тут меня неожиданно охватил ужас». «Господи, хоть бы не кольцо, пожалуйста, только не кольцо!» Именно о свадьбе я никогда не думала. Моя цель заключалась в другом — создать счастливую семью. А это возможно только с человеком, которого люблю, с которым буду счастлива я сама. Я шепотом спросила у Юли. «Юль, там кольцо?» «Нет, спокойно», — также шепотом ответила она. Я выдохнула и уняла начавшуюся дрожь в руках, но благодаря этому моменту удалось понять и прочувствовать, какой панический страх у меня вызывает одна только мысль о предложении от этого человека. Оказалось, это отличный катализатор в любой момент внезапно задавать себе вопрос, а если сейчас он сделает предложение, как ты отреагируешь? И следить за своей реакцией. Это прозрачно показывает, что сейчас происходит в отношениях. Если перспектива получить предложение пугает, верный знак, что пора что-то поменять в отношениях или подумать о том, чтобы выйти из них. На дне коробочки лежал телефон, и на смену ужасу пришли радость и благодарность. В тот момент стало понятно, что я действительно делаю что-то ценное для учениц, раз они готовы собраться, устроить сюрприз, наговорить мне столько приятных слов и преподнести такой прекрасный подарок. Мне впервые в жизни подарили что-то настолько дорогое. Раньше я всегда сама покупала себе телефоны. Это тянулось с детства. Хочешь что-то? Купи сама. Я наслаждалась вниманием, особенно дорогим для меня, именно в день рождения. И надеялась, что никто не заметил моей растерянности и не понял, что со мной только что произошло. но четко стало ясно – это конец отношений. Оказалось, что просто понять это недостаточно. Потребовался гораздо более серьезный урок от жизни, чтобы до меня дошло. Как-то раз мы с моим молодым человеком ехали из его района в центр. Он по своим делам, я на работу. У меня с собой были деньги на оплату аренды и покупку необходимого оборудования для школы. Я накопила их, работая как лошадь. Когда приехала в школу и открыла сумку, денег там не оказалось. Забыть их дома я не могла. Точно помню, как посчитала и взяла с собой. Получается, их кто-то вытащил из сумки. Денег не оставалось совсем. Можно было отложить покупку оборудования, но не оплату аренды. Я не понимала, что же делать, и скорее поехала в полицию. где очень быстро убедилась, что никто ничего не будет искать. Я начала собственное расследование. Нашла записи с камер наблюдения, увидела рыжего молодого человека, который залез ко мне в сумку, посмотрела, на какой остановке он вышел, поехала туда и опросила водителей такси, которые обычно стоят неподалеку. Снова побежала в полицию со всей собранной информацией, но там по-прежнему не интересовались моим делом. Странно, но меня уже второй раз обокрали по дороге от моего молодого человека в центр. Раньше у меня никогда не было таких ситуаций, и это уже выходило за рамки простого совпадения, словно вселенная подавала мне знак. У меня ушло еще некоторое время, чтобы настроиться на разговор и признаться молодому человеку, что мы снова расстаемся, и на этот раз окончательно. Было неловко. неудобно перед ним. Я отнимала его время, прекрасно зная, что уже ничего не получится. Отпустить ситуацию сразу не удалось. Я много думала, чувствовала себя ужасно виноватой, но стало гораздо лучше, когда мы расстались. Тогда я впервые поняла, что даже если мужчина замечательный и правильно проявляется, это еще не является гарантией, что и отношения будут счастливыми для меня. Выживет ли студия? Мне неоткуда было взять деньги. В школе шел низкий сезон. Да и работала я столько, что больше уже просто невозможно. Если бы не заплатила аренду, пришлось бы закрываться. Моя мечта не могла вот так закончиться. Я обожала свою школу, отдавала ей все силы, энергию и время. Тогда я решила пойти к арендодателю и честно ему все рассказать. Но ну, и это значило переступить через себя. Я не привыкла говорить о том, что у меня в жизни что-то не получается, идет не так. Почему-то ярко запомнилось, что в тот день у меня был желтый маникюр с кружочками и словом «да», отражение фирменного стиля дата-дэн -да с тех времен. Арендодатель внимательно смотрел на мои ногти, пока слушал меня, а потом сказал, «Вы знаете, Анастасия, за всю жизнь я не встретил человека, который настолько бы горел тем, что он делает. а я повидал много предпринимателей, поверьте. Показалось, он вот-вот пойдет мне навстречу. Арендодатель продолжил. «Я уверен, у вас все получится, и вас ждет блестящее будущее. Но ничем помочь не могу, жду деньги в ближайшие дни». Внутри все оборвалось, как будто исчезла последняя надежда. но буквально спустя пару минут неизвестно откуда взялись силы и время на то, чтобы идти дальше. Хотя понятно откуда. Тот собственник усилил осознание, что я ни за что не позволю закрыться делу, которым горю. Приложив усилия, я все-таки успела заработать нужную сумму, а вскоре начался высокий сезон. Зато еще раз убедилась, что как только фокусируешься не на заработке, как на самоцели, а на мечте, мотивации, деле, которым занимаешься. Деньги приходят легче, в том числе из совершенно неожиданных источников. Вскоре удалось купить и оборудование, которое планировала. С началом октября я поняла, что уж если пережила не сезон и эту кражу, то мне по силам пережить абсолютно все. Забавным примером такого был случай на парных танцах. На них вечно не хватает молодых людей, а когда их нет, перестают ходить и девушки. Я понимала. Нужно во что бы то ни стало найти парней. Мы искали в соцсетях мужчин, которые потенциально были заинтересованы в том, чтобы научиться танцевать. Затем я писала им с легким налетом флирта, делая вид, что просто хочу познакомиться. Выясняла интересы, а в конце приглашала на пробное занятие. Юля хихикала надо мной, называла новый метод «Аферой века». А когда в зал входил очередной молодой человек, озираясь по сторонам и уверенно сжимая в руки цветы для меня, произносила «О, твой пришел». Молодые люди приходили не столько танцевать, сколько увидеться со мной. Через какое-то время я поняла, что не готова к таким жертвам, ведь мне приходилось чуть ли не убегать из зала, как в комедийном фильме, от толпы мужчин, которые искали встречи со мной. Потом, чтобы освободить мое время, С моей странички продолжала писать Юля. Она всегда предупреждала меня, кто из новеньких сегодня придет, как его зовут и чем занимается. Сегодня придет Олег, он работает массажистом. Открывалась дверь, и я говорила, «Привет, Олег, рада тебя видеть». Но я Кирилл, звучала в ответ. Мы с командой до сих пор со смехом вспоминаем тот забавный период, когда мы не знали, как правильно делать многие вещи. но были готовы перебирать все варианты в поисках рабочего, даже такие. Я очень сильно хотела, чтобы моя школа жила, потому пробовала самые разные способы. Чтобы мужчины не только пришли, но и остались, я максимально окружала их заботой. Даже делала им кальян, пока они занимались. Это же просто, нужно понять, чего хочет твоя целевая аудитория. Я настолько хорошо понимала, что мужчин у нас стало больше, чем девушек. Даже знакомые, не имеющие отношения к танцам, постоянно спрашивали, когда можно прийти посидеть с кальяном. Я попала в тренд того времени. Чему меня научили первые месяцы работы школы? Тому, что в предпринимательстве случаются самые разные моменты, когда можно потухнуть и бросить все. Но когда объем любви и желания заниматься своим делом значительно превышает объем страхов и сложностей, не может не получиться. Самое главное для человека – осознать свои желания. Потому что можно разумом найти прибыльное дело, узнать все инструменты того, как это работает, и сдаться. А можно с детства обожать воздушные шарики и думать, вот бы у каждого человека на Земле был воздушный шарик, а не пойти ли мне продавать их? Казалось бы, наивная идея. Ну что можно заработать на воздушных шариках? Но именно это у человека получится. потому что он настолько любит свое дело, что выберется из любых сложностей, которые возникнут на его пути и даже в мыслях. Потому что это важно и ценно. Потому что по любви.